Сто сорок первое. Матерь Агни-йоги. Самоцвет духа индивидуален. Одинаковых нет. Как нет двух одинаковых листьев на всех деревьях планеты, так нет и двух одинаковых духов. Есть похожие, есть схожие, есть родственные и близкие, но нет одинаковых. В этом неисчерпаемое разнообразие природы. Осознание неповторяемости — Индивидуальных накоплений духа позволяет иметь свой путь, не заступая чужого, и плыть в своем собственном челне. Дары пространство для всех, но овладениями и индивидуальными.